«Двадцать пятое. Я сейчас подойду. Повернувшись, я смотрю на Саву, который, в свою очередь, оценивающий, разглядывает Вику, все еще не зная, как реагировать на произошедшее, осторожно глажу его колено. Ты ведь не станешь в мое отсутствие снова кому-то угрожать? А разве есть другие претенденты?» Сава непринужденно улыбается, опять выглядя обаятельным и беспечным, будто и не он с минуту назад обещал разбить голову владельцу клуба. Одёрнув задравшийся подол, я бросаю на него последний взгляд и следую за Викой к выходу из вип-зоны. Надеюсь, она не рассчитывает на пространный диалог, потому что я хочу вернуться раньше Громова. Сегодня стало ясно, Савва не покупается на авторитеты, и он явно не из тех, кто привык решать конфликты мирным путем. Когда мы доходим до углового кармана коридора, скрытого от посторонних глаз, Вика разворачивается. Ее лицо по-прежнему напряжено, идеально очерченные брови сведены к переносице. «Мир». Пауза. «Слушай, ты вообще хорошо знаешь этого парня? Не подумай, что я пытаюсь надавить на тебя или осудить, но...» Он появляется с тобой в этой компании, среди уважаемых людей и ведет себя настолько вызывающе. Нет, я не спорю, Громов перегнул палку, но ты же знаешь эти пляски носорогов перед понравившейся женщиной. Мне приходится ее перебить. Да, знаю, он намеренно игнорировал Саву, чтобы тот почувствовал себя не в своей тарелке». На мой взгляд, мужчина, которому действительно нравится женщина, не станет обесценивать ее выбор у нее на глазах и не будет зарабатывать лишних баллов за счет втаптывания в грязь окружающих. Такая практика всегда казалась мне отвратительной и говорящей о комплексах. «Пусть так, мир, я же не спорю. Но одного угромого не отнять, его статус и деньги. С такими, как он, нужно быть аккуратнее и лишними словами лучше не разбрасываться». и это позволяет ему общаться с окружающими как с предметами, а для чего тогда вообще находиться в его компании? Чтобы каждый раз глотать недовольство, затыкая чувство собственного достоинства напоминанием о чужих деньгах и статусе? Мне, черт возьми, почти 30, и я не хочу присмыкаться. «Мир, я ведь не ругаться с тобой хочу, а наоборот уберечь», примирительно произносит Вика, касаясь моего запястья. «Поэтому я и спрашиваю о том, что ты знаешь об этом парне», Что он вообще из себя представляет, если так свободно вступает в конфликты не с самыми последними людьми города? В этот момент я раздумываю, что даже не будь Сава создателем компьютерной игры, от которой фанатеют миллионы людей по всему миру, это не помешало бы ему сказать Громову ровно то же самое. Не знаю, откуда берет корни эта уверенность, но так я чувствую. Возможно, потому что окончательно и бесповоротно им очаровалась. я не в курсе суммы хранящейся на его банковском счете, но могу сказать одно сава не бедствует и вероятно, при желании мог бы купить себе такой же клуб. Не знаю для чего я сказала о деньгах, кажется мне не нравится, как вика думает о саве. так красавчик у нас сверхобеспеченный впервые за этот разговор на лице вики проступает улыбка, будто она испытала облегчение от этих слов. Тогда понятно, откуда в нем столько уверенности. Громову он, конечно, классно ответил, но ты все таки передай Савве, пусть будет осторожнее с ним. У того связи, а твой все же моложе. Вик, я морщусь, потому что разговор резко становится мне неприятен. Я и сама не мыслю себя без денег, а вернее, без той свободы, которую они даруют, но сегодняшнее поклонение подруге-власть имущим является для меня неприятным сюрпризом. Давай закончим, ладно? Вика не отвечает. Вместо этого ее взгляд перебирается выше моего плеча, а на лице расплывается щедрая улыбка. «Потерял свою пантеру?» — голос тоже меняется за секунду, становясь звенящим и веселым. «Мы с Мирой немного заболтались!» Дерзкий запах саввы окутывает меня, когда он быстро касается губами моего виска. «На самом деле я искал не Миру, а тебя!» Ситуация с владельцем клуба вышла не слишком красивой, и я решил сказать тебе пару слов извинений. Я не без удивления смотрю, как он подходит к ней вплотную и, наклонившись, говорит какую-то фразу. Лицо Вики превращается в застывшую алебастровую маску. Глаза распахиваются. Теперь можем идти. Ладонь Савы возвращается мне на талию, и до того, как я успеваю заглушить вспыхнувшие вопросы, он выводит меня в коридор.